Глава девятая. Очищение через прозрение. Этой ночью мне снились темные сны. То я шла по гладкой черной дороге, с каждой стороны от которой темнел густой лес, то стояла на берегу широкой реки с кристально чистой водой. Я никогда не бывала в подобных местах, но они все равно мне снились, отчего было ощущение, что я не Меру, а человек. Что же это? Желание быть среди людей или предостережение? В любом случае, пока не окунёшься в непознанное, не поймёшь, бояться или радоваться. Мама со мной по-прежнему не разговаривала. Видимо, надеялась своим бойкотом призвать меня к совести и заставить наконец-то выбрать себе жениха. Отец всё время проводил на охоте с остальными, а сёстры наслаждались своей замужней жизнью. Даже Солья теперь не проявляла прежнего интереса ко мне. Ее поглотила любовь к Ранье, ее мужу. Но она молодец, что решила отказаться от нашей глупой традиции и сохранила для любимого свою честь и достоинство. Я бы тоже хотела быть с кем-то впервые и навсегда. Но не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас передо мной стоит более сложная задача — вытащить Мартинса-младшего из бутылки. Его сознание требует лечения. Правда, меня все еще терзают сомнения, выдержит ли он, не сорвется ли. Но если сорвется, то на этом все и закончится, а я уплыву отсюда. Уплыву как можно дальше и обоснуюсь в каком-нибудь тихом месте без людей и других Мейроу. Я пришла к Дэвону домой, как мы и договаривались. Однако дверь мне открыл будто другой человек. На порог вышел не тот энергичный, бойкий и болтливый парень, а понурый мужчина с тусклым, безразличным взглядом. Что же такого с ним происходит? Может, причина его пьянства не только в праздности? В любом случае, прежде чем дать будущее, необходимо изменить настоящее и подчистить прошлое. Я шагнула вперед. Впервые оказавшись у него дома, тотчас засмущалась. Это настоящее человеческое жилище. И если мы проводим дни и ночи в окружении бескрайнего простора, то люди окружают себя стенами. Вверху, внизу, справа, слева. Везде стены. Я растерялась. Слишком много всего вокруг. Мебель, множество вещей везде, где только можно. Разные приспособления. В книгах о подобном читать не доводилось. «Не стесняйся, проходи», – проследовал к дивану. «Падай, где захочется». Скоро на глаза попалось кресло у большого окна, что выходило на океан. «Может, выпить желаешь?» Лёг. «Чай? Кофе? Воду?» «Нет, благодарю». Я опустилась в мягкое кресло, в яркую желто-серую полоску. Девон тем временем накрыл лицо полотенцем. На нём был какой-то странный балахон с поясом, под которым, очевидно, ничего больше не имелось. ну «Друг, что скажешь?» Обратился ко мне спустя пару минут. «Ничего». Тогда он снял полотенце и уставился на меня с удивлением. «Как ничего? Так и будешь молчать?» «Я пришла, чтобы послушать тебя». «Тогда это будет похоже на сеанс психотерапии. А я ненавижу мозгоправов». «Прости, но я не знаю, кто такие мозгоправы. Я могу слушать тебя, а могу просто молчать. Выбирай сам». «Обалдеть просто!» А в голосе зазвучало раздражение. «Ты опять начинаешь свою излюбленную игру в прекрасную незнакомку с другой планеты!» Вдруг улегся на другой бок и замолчал. «А чего ты ждал от нашей встречи?» Но ответа не последовало. Скоро молчание утомило, и я вышла на улицу через заднюю дверь, что вела на большую веранду, огороженную перилами, а по центру переходящую в длинные мостки. Пусть Деван сам решает, чего хочет. Если хочет молчать, пусть молчит. Главное, он сейчас не один. А погода сегодня пасмурная. Над океаном зависла дымка. Небо заволокло облаками, сквозь которые проглядывал тусклый диск солнца. Я отправилась на помост. Человеческий дом, честно говоря, не по мне. Слишком тесно, слишком замкнуто. Все равно, что жить в коробке. Однажды я читала сказку о мальчике в коробке. Он так любил свою коробку, что вылезал оттуда один раз в день, чтобы поесть. Потом и вовсе одичал. В итоге, в один прекрасный день, мама мальчика заглянула в коробку, а вместо сына обнаружила внутри щенка. Очень поучительная сказка. Девон тоже сидит в коробке. По сути, что его жилище, что клуб, что рестораны и даже яхта — все это коробки, отличающиеся только размерами. Размышляя о любви людей закрываться от мира, я и не заметила, как запела. Мы никогда не выбираем, что петь. У нас нет заготовленных песен. Слова рождаются сами по себе и зависят от одного единственного — нашего настроения. Не знаю, как долго я пела, но в какой-то момент слова закончились. Ту же секунду за спиной раздался голос. «Почему ты остановилась?» Деван сидел позади. «Потому что песня закончилась. А можешь спеть еще раз? У тебя неземной голос, в нем и слова, и музыка звучат одновременно. В следующий раз. Миранда, кто ты? Сначала расскажи мне, кто ты, а потом, может быть, и я поделюсь». «Так я уже все рассказал». Ты рассказывал о своей прошлой жизни, но не о себе. Я знаю лишь о событиях вокруг тебя. Не знаю, что именно ты хочешь услышать. Я вырос в обеспеченной семье, мог позволить себе все, что угодно. Получил хорошее образование, место в компании отца и любовь окружающих, хоть и фальшивую, но мне хватало. Это опять обстоятельства, а не ты. Миранда!» всплеснул руками. Я двадцати семилетний, одинокий, пьющий миллионер. Я пустышка, мыльный пузырь. Я лишь комод, набитый долларами, в который то и дело залезают чьи-то руки, выдвигают ящики, опустошают их, даже обратно задвинуть не удосуживаются. Но ты, наверное, не всегда был таким. Ты был ребёнком. Кем ты тогда считал себя? Не знаю. В детстве мы кем только не бываем. И космонавтами, и Робин Гудами, и Гарри Поттерами. Мне нравилось изображать благородного пирата, который грабит, но не убивает, а еще находит красивую девочку, спасает ее и уводит с собой. Но вместо этого я превратился в пьющего моряка, у которого тысяча и одна красавица, лишенная души и мозгов заодно. Что же мешает избавиться от образа моряка? Все те же обстоятельства. Он прислонился спиной к столбу, взор его устремился на воду. «Девон, есть ты, а есть окружающие тебя люди. Это они создают обстоятельства. Они заставляют тебя жить по их правилам, угрожают, если ты беречишь, и надеются, что ты всё-таки сломаешься». Я говорила не о нём сейчас, а о себе. Но мне кажется, пора поставить во главу угла свою судьбу, себя самого. Конечно, постараться при этом не навредить остальным. Тогда обстоятельства отступят, как и те люди. Оставшись без них, ты не пропадёшь, а наоборот, поднимешься в своих же глазах. Значит, я должен послать их всех к чёрту? Нет, ты должен отказать им в том, чего ты не хочешь, что тебе вредит. Мудро. А теперь твоя очередь. О себе я рассказал. Моя жизнь похожа на твою, только не выпивкой, не деньгами. Меня с детства приучали жить по правилам и законам, которые мне чужды. И однажды я возразила. «И как? Помогло? Помогло. Возможно, в результате этого придется многого лишиться, но оно того стоило. То есть ты хочешь убедить меня сделать то же самое? Ведь если я откажусь от принципов моего отца, от его планов на мою дальнейшую жизнь, он выгонит меня, оставит без гроша. И я не знаю, в каком мире живешь ты, Миранда, но в моем мире остаться без денег значит пропасть. Однако твой отец не заставляет тебя пить». Да, это так, только он заставляет меня жить по его правилам, а чтобы хоть как-то забыться, я пью. Ты смирился, подчинился и просто заглушаешь боль, но выпивка скоро перестанет помогать. Выходит, мы с ним и правда похожи, что его угнетает отец, что меня семья. Чего же хочет от тебя отец? Женить на дочери бизнес-партнёра, а когда придёт время, усадить в кресло главы компании этого самого партнёра. Для папаши значение имели и имеют только бабки. Он талантливый бизнесмен, тут не поспоришь, но за талантом давно уже нет души. Знаешь, он и сюда меня выслал только для того, чтобы я не маячил у него перед глазами и не напоминал о матери. Сочувствую. А ты, значит, считаешь, мне стоит рискнуть? «Да». Я сидела на пирсе и смотрела на переливающиеся волны, на что Деван переместился поближе ко мне, взял за руку. «Прошу, спой еще раз. Для меня сейчас это лучшее лекарство». Я запела, а когда закончила, поняла, что мы провели на пирсе всю ночь. Деван и глаз не сомкнул. Он действительно слушал и все еще держал меня за руку. Но время близилось к рассвету. мне пора домой все-таки поднялась. «Тебя отвезти на пристань?» «Нет-нет, я сама доберусь, а тебе лучше поспать». И только мы поднялись, только собрались обратно в дом, как из дверей показалась Линда. Она едва сдержала порыв гнева, от которого ее лицо приобрело красноватый оттенок. Само собой, гнев девушки был адресован мне. Линда тотчас подскочила к Девону, принялась обнимать его, целовать. «Боже, дорогой, как ты мог не позвонить мне после всего случившегося?» «Прости, Линда», — отстранился от нее, чем невольно зажег фитилек надежды во мне. «Но я очень устал». «А для нее не устал?» — покосилась на меня. «Прошу, не начинай. Миранда спасла меня, вытащила из воды, поэтому имеет полное право навестить». «Ладно, милый, прости свою глупую рыбку». А теперь проводи гостью и пойдем скорей. Я положу тебе на лоб влажное полотенце и дам чего-нибудь выпить, чтобы снять напряжение. На что я усмехнулась и подумала, что из нее такая же рыбка, как из меня кенгуру. И она опять хочет его напоить. Какая ирония! По всей видимости, просто так он не мог от нее отделаться прямо здесь и сейчас. Так что в дом мы зашли все вместе, где Деван проводил меня до парадной двери. Надеюсь, завтра мы снова встретимся. Я согласен рискнуть. И подмигнул на прощание. Идти пришлось недалеко. Обогнув его дом, я вернулась к побережью. Но прежде чем войти в воду, посмотрела в окно. Девон снова целовался с ней. После чего они пошли наверх. И фитилек надежды в тот же миг потух. Но мы условились, что между нами только дружба. Значит, так тому и быть. Тем более, люди быстро не меняются. Кто знает, возможно, всё ещё впереди, и возможно, он ещё поймёт, что Линда не та женщина, с которой стоит разделить жизнь. Я успела опуститься в воду до восхода, а когда отплыла на несколько метров от берега, на горизонте вспыхнул краешек светила. Мне же сейчас как никогда хотелось темноты. И я устремилась в глубь, где по дну ползают интересные существа, у которых светятся усики. Они как земные светлячки, только крупнее и быстрее. Скрывшись в высоких густых водорослях, еще с минуту понаблюдала замечущимися созданиями, после чего уснула.